Глава 28. Белая печать. Раннее утро не помешало Илье и его спутнице отплыть от стоянки на одной из лодок. Оба хорошо видели в темноте и при посадке не произвели ни малейшего шума. О том, что они якобы решили сплавать в деревню за помощью, Илья сообщил только Гнедичу, не ставя в известность ни Серафима, ни Анжелику. Он надеялся, что у них будет достаточно времени, чтобы успеть достичь цели до того, как Анжелике станет известен их истинный маршрут. Кроме карабина и арбалета, Илья взял с собой на всякий случай ракетницу, комплект кузнечика, высотного радиомаяка, подслушивающее устройство, которым недавно пользовался Юрий Дмитриевич и прибор ночного видения, хотя надеялся обойтись без всего этого хозяйства. Он уже начинал привыкать к новым возможностям, просыпающимся в нем помимо воли и сознания. Жалел только об одном, что дед Евстигней не успел раскрыть ему тайны биоэнергетики и магической защиты. Обладание состоянием зеркала избавило бы его от многих проблем при контактах с колдунами храма. Горизонт на востоке едва начал светлеть, когда лодка преодолела залив озера Нильского и подплыла вплотную к зарослям тростника и камыша, скрывающим низкий восточный берег. Илья бесшумно, опуская весла в воду, прошел вдоль берега около полукилометра как советовал старый волк, и остановился, всматриваясь в густой мрак, подступающего к воде, настороженно разглядывающего лодку леса. Никаких следов протоки в этом месте видно не было. Несмотря на применение инфраоптики, Илья почувствовал мимолетное разочарование, хотя тут же постарался подавить все эмоции. Состояние медитационной пустоты — не терпела ни волнения, ни суеты, требуя полной самоотдачи. Владислава подвинулась ближе, тронула Илью за руку и разжала кулачок, поднося ладонь к его глазам. Он увидел темный кружок на ладони, талисман Бабы Марьи, и вспомнил о своем амулете, который дед Евстигней назвал «рукой Бога» благодарно сжал пальцы девушки достал из за пазухи нагревшийся кругля шамулета сжал в кулаке и сосредоточился на своих переживаниях просеивая сквозь пустоту внутри тишину и темноту окружающего мира и уже не удивился когда мир вокруг просветлел раздвинулся стал объемным и цветным понятным наполненным неслышимыми звуками и вибрациями. Протока открылась впереди за тростником более темной, густо-фиолетовой, с темно-зелеными и синими струями рекой, ведущей в царство абсолютного мрака. Илья даже вздрогнул, почуяв на себе недружелюбный взгляд черной бездны, ощутив исходящую от нее волну угрозы, но сжал зубы и заставил себя не отвечать тем же, не бросать вызов недобрым силам, стерегущим подходы к храму, а постараться убедить их, что они с Владиславой мирные путники, слабые существа, готовые покорно подчиниться воле хозяев или удрать от малейшего шороха. Прием удался. Эмоционально-мысленный посыл разведчиков, поддержанный силами талисманов, произвел на заговоренную природу благоприятное впечатление, и психологическое давление бездны леса на сознание людей стало уменьшаться. Духи леса, встревоженные поначалу появлением нежданных гостей, приняли их за малосильных и неопасных обитателей озера и не отреагировали на нейтрализацию заклятия, не пускавшего до этого никого из смертных на запретную территорию. Илья, не выпуская амулета из руки, заработал веслами, лодка, цепляя бортами перья тростника, углубилась в протоку, окунулась в угрюмую тень, заколдованного леса. Однако уже через несколько минут стало светлеть. Над водой появился туман, сгущавшийся по мере продвижения вперед. Илья начал грести сильнее, радуясь туману, и вскоре, по увеличению водного пространства слева и справа, понял, что они выплыли в озеро. Дальше плыть в том же направлении становилось опасно. Надо было искать пристанище, и разведчики свернули к левому берегу, держась у стены тростника, пока не появились первые признаки твердой почвы. Кустарник, высокая трава, кочки, коряги, упавшие в воду стволы деревьев, а за ними стена леса. Тогда Илья выбрал просвет между куртинами травы и топляками, Удивляясь, что их здесь так много, и повел лодку к берегу. Вскоре он смог пристать к полузатопленному стволу высохшей сосны с десятком растопыренных ветвей, и по нему выбрался на пружинищий под ногами берег, слой слежавшегося, почерневшего от времени мха. Владислава, не задавая вопросов, храбро последовала за ним. И Илья не удержался, обнял ее и поцеловал, получив в ответ улыбку. Она шла за ним так же спокойно и просто, как испокон веков шли за мужчинами и разделяли их судьбы все любящие женщины. И осознание этого наполняло душу Ильи уверенностью и силой. Стараясь двигаться бесшумно и медленно, они выбрали выдающийся в озеро мысок, с которого открывался вид на обширное водное пространство, и устроились таким образом, чтобы их не было видно ни с глади озера, ни со стороны леса за спиной. Илья налил в колпачок термоса горячего настоя из-за долень травы, предложил Владиславе, и с удовольствием напился сам. Потом поднес к глазам бинокль и стал рассматривать акваторию озера, пытаясь определить местоположение храма. То же самое сделала и Владислава, разве что не пользовалась биноклем, не рассчитывая ни на что, кроме интуиции и ясновидения. И все же с первого сеанса наблюдения определить координаты храма Морока им не удалось. Было еще слишком темно, и очень мешал туман, ведущий себя как живое существо. У Ильи то и дело возникало ощущение, что туман не является природным явлением, а создан искусственно. Уж очень высоко поднимались его струи, образовывая странные белесые сгущения, напоминавшие фигуры невиданных животных. Возможно, он и в самом деле поддерживался службой охраны храма специально, чтобы никто, даже случайные гости, не могли увидеть отражение храма в водах озера. «Там что-то есть», — едва слышно проговорила Владислава, разглядывая туман. «Что-то жуткое, чужое», — она поежилась. «Крокодил», — пошутил Илья, внезапно ощущая чей-то взгляд, идущий из белесых уплотнений тумана. Вспомнил о предупреждении деда и Евстигнея и посерьезнил. Владислава, очевидно, почувствовала присутствие у стен храма древнего, реликтового существа, сохранившегося на земле со времен войны богов. Через час рассвело, туман понемногу разошелся, и взору разведчиков предстала панорама озера, окруженного удивительным черно-золотым, без единого пятна зелени лесом. Пейзаж был исполнен такой необычной торжественно-мрачной красоты, создающей впечатление поздней осени, что душа замирала в ожидании странных и страшных событий и чудес, скрывающихся в серо-свинцовых с пятнами ржавчины и полосами сизой ряби в водах озера. Даже встающее солнце не могло оживить этот пейзаж, вызывающий в памяти картины гибели природы на Крайнем Севере, в местах нефтедобычи, где не раз бывал Илья. — Он там, — шепнула Владислава ему на ухо, показывая пальцем на противоположный берег озера. — Я его не вижу, но чувствую. Илья хотел ответить, что он тоже чувствует гнетущее присутствие храма, но в этот момент солнце прорвалось сквозь пелену утренних облаков на горизонте. Солнечные лучи упали на озеро, превратив его в чашу с густо-синим расплавом, и в этой чаше появилось опрокинутое изображение тяжеловесного прямоугольного здания с буро-коричневыми стенами похожего на мавзолей, непохороненного мертвеца на Красной площади. Единственным отличием этого здания от мавзолея был эллипсоидальный купол розового цвета, выражавший все ту же отвратительную, извращавшую смысл человеческих отношений символику морака фаллос. «Храм», — прошептала Владислава, с изумлением и ужасом, невольно придвигаясь ближе к Илье. Бардель! проворчал он, внезапно ощущая дыхание опасности. Оглянулся, собираясь предложить девушке поменять место наблюдения, но было поздно. Сквозь кусты и вника на него угрожающе смотрело бородатое лицо незаметно подкравшегося человека. Илья подвинул руку к карабину, но разглядел выглянувшую пониже бородатого лица суковатую палку и замер. — Спокойно, Слава, нас нашли. Отвлеки его, я дам сигнал. — Выходите сюда! — прогудел бородач, раздвигая ветви кустов своей палкой, жезлом силы, по словам деда и встегнее и Пашин узнал в человеке охранника Владиславы, с которым ему пришлось драться возле деревни ба знакомые все лица проговорил он с улыбкой поднимаясь следя за концом палки и одновременно настраивая себя на режим энергетической отдачи дермидонт если не ошибаюсь кажется мы уже выясняли отношения палка уперлась в грудь ильи он остановился из за кустов вышел еще один бородач Сноровиста обыскал его, отобрал ракетницу, нож, прибор ночного видения, потом обшарил место, где лежали разведчики, обнаружил карабин, бинокль и арбалет. Толкнул в спину Владиславу. «Шагайте». Пленников вывели на открытое пространство, и Илья с облегчением увидел, что сторожей всего двое. Надо было срочно, не дожидаясь появления других ха освобождаться от опеки мужиков, знающих колдовские приемы. Вполне вероятно, что они следили за гостями со времени их входа в протоку и ждали только удобного случая для нападения с тыла. Засада им удалась. Илья признался себе в этом с досадой и сожалением, понимая, что слишком увлекся пейзажем вечной осени и созерцанием отражения храма но и охранники озера, легко захватив разведчиков в плен, вряд ли рассчитывали на ответное нападение. Пока выходили на более высокое и сухое место на берегу, Илья успел просчитать варианты боя, оценил возможности противника и понял, что первым следует вывести из строя бывшего сторожа Владиславы по имени Дормидонт. Он владел жезлом силы, И бойцом был серьезным. Второго бородача в расчет можно было пока не брать. Он не имел дубинки, и обе его руки были заняты имуществом пленников. Илья сделал вид, что споткнулся, кинул косой взгляд на безропотно шагавшую следом Владиславу, и девушка тут же сообразила, что от нее требуется. Она ойкнула, присела хватаясь за ногу, и жалобно посмотрела на конвоиров. Я ногу подвернула. Бородач, с оружием путешественников, остановился, глядя на девушку, с угрюмым недовольством, буркнул. Вставай. Не могу, вскинула голову Владислава. В глазах ее блеснули слезы. Больно. дормидон шагавший сзади Ильи, повернулся к девушке в полоборота. Его стреляющая молниями палка отклонилась в сторону, перестав гипнотизировать спину пленника, и Пашин стремительно атаковал бородача, с натугой толкнув себя в пространство боя. Он не мог сразу применить приемы смертельного касания «диммак» или «дадзешу». Противник был буквально наглухо запакован в плотную одежду, Телогрейка, рубаха, полотняные штаны. И уколов в нервные узлы не боялся, поэтому пришлось бить его в полную силу, используя арсенал Росбоя, приемы которого были основаны на прерывании тока энергий по нервным каналам и поражении жизненно важных точек тела. Первым ударом ребром ладони сверху вниз — Илья перебил мышцы руки Дармидонта, державший жезл силы. Второй удар, стопой в голень, заставил бородача согнуться. Третий удар, костяшками пальцев в висок, поставил точку в этом сверхкоротком и жестоком бою. Дармидонт беззвучно лег на землю и затих. Его напарник отреагировал на происшедшее недостаточно быстро, ошеломленный внезапной атакой пленника. Он бросил все, что нес в руках, выхватил откуда-то длинный нож, но воспользоваться им не успел. Илья направил на него дубинку Дармидонта. Холодную и скользкую, будто шкура змеи. Напрягся, мысленно представляя, как с острия палки срывается молния, и эффект выстрела не заставил себя ждать. Дубинка сработала. Оранжевая искра сорвалась со стрия, прошила воздух и с каким-то странным чавканием вошла в живот мужика. Тот утробно хрюкнул, прижал руку к животу, медленно перевел взгляд вниз и в таком положении повалился на землю. Конвульсивно дернувшись два раза, успокоился. Владислава, побледнев, смотрела расширенными глазами то на Илью, то на дубинку в его руке, и молчала. Илья опомнился, отбросил суковатую палку прочь. Криво улыбнулся. — Я хотел его только попугать, а эта штука заряжена. — Дело не в ней, — покачала головой девушка. — Жезл только проводник силы. — Ты хочешь сказать, что во мне, что я генератор этой силы? — Владислава кивнула. — Дедушка был прав, — «Бабушка Марья тоже. У тебя есть сила. Ты, видишь? Илья подал спутнице руку, помог подняться, отвернулся, чтобы скрыть замешательство и некоторую растерянность. Сказать по правде, он не ожидал, что у него второй раз получится выстрелить из обыкновенной сосновой палки, используя ее в качестве энергоразрядника, хотя и желал этого. «Боюсь, по берегу озера нам...» к храму не подойти. — Но и на лодке нас сразу заметят, — тихо сказала Владислава. — Лодка — это наша страховка на случай отступления. — Нет, я подумал о другом варианте. Если камень -лик беса лежит в озере под стенами храма... Владислава тревожно заглянула в глаза Пашина. — Что ты задумал? Илья улыбнулся как можно уверенней. «Попробуем добраться до камня вплавь. Ты под водой. Умеешь плавать?» «Умею, но ведь холодно». Илья улыбнулся, подобрал с земли выпавшие из рук охранника оружие и снаряжение, кинул взгляд на скрюченные тела Ха и двинулся в лес. «Давай отнесем все это хозяйство в лодку и подумаем, что делать дальше». Дед обещал помочь. Он не договорил. Впереди в густой коричнево-желтой траве мелькнула стремительная серая тень, и перед замерзшими людьми возник волк с яркими золотыми глазами. Он склонил голову на бок, глянул на Владиславу и раскрыл пасть, показывая зубы и язык, как это делают собаки при виде хозяев. Разве что хвостом не завилял. «Огнеглазый!» — прошептала девушка, наклоняясь и запуская руку в шерсть зверя на затылке. «Куда же ты пропал?» «Наверное, выполнял задание деда», — хмыкнул Илья. «Раз он оказался здесь, он должен знать, где находятся Антон и Валерия. Отведешь, Серый?» Волк щелкнул челюстями, повернулся, бесшумно нырнул в траву. Разведчики переглянулись и заторопились следом. Время работало против них. А до стен храма еще было идти и идти. Когда они исчезли за деревьями, направляясь вдоль берега к оставленной в тростнике лодке, к лежащим без движения на жухлой траве хранителям храма вышел еще один мужчина в маскировочном комбинезоне, но без шлема и шапочки. Он был средних лет, без бороды, с гладко выбритым по-мужски красивым лицом, с прямыми губами и волевым подбородком. Двигался незнакомец с хищной грацией тигра, совершенно бесшумно и стремительно, так что иногда как бы пропадал в воздухе, чтобы проявиться уже в двух-трех метрах дальше. Нагнувшись на мгновение над неподвижными телами, он покачал головой и скользнул в кусты, держа курс в том же направлении, что и люди, до него. Арбалет Илья все же взял с собой, подумав, заткнул за пояс ракетницу, а вот карабин и остальную спецтехнику оставил в лодке. Решив полагаться в дальнейшем только на свои природные данные. «Стрелять из арбалета умеешь?» Передал он Владиславе изящную машинку для метания стрел. «Стрелку вставляешь вот сюда, отводишь пальчиком этот рычажок, арбалет взводится, затем целишься, нажимаешь на скобу и так далее. Справишься?» «Справлюсь», — отважно заявила девушка. «Тогда вперед». «Держись за моей спиной и не отставай. Да назад поглядывай. Нам понадобится все наше везение, чтобы вызволить Антона и Валерию, и вся сила талисманов. Чувствуешь, как здесь основательно загрязнена магией атмосфера. Так и кажется, что кто-то дышит в затылок». Илья перебрался по топляку на берег, Владислава с готовностью шагнула за ним, и горячая волна любви и нежности омыла сердце Пашина. Эта девушка была настоящим сокровищем. За нее стоило не только бороться, но посвятить всю жизнь до капли. И он еще раз поклялся в душе, что не отдаст ее ни слугам демона, ни самому мороку. Повернувшись, Илья обнял Владиславу, постоял так несколько мгновений... Ни слова не говоря, и, чувствуя ее ментальную поддержку, зашагал за волком, терпеливо дожидавшимся их в лесу. Идти пришлось около полутора километров. Волк вел их не прямо, а зигзагами, обходя какие-то препятствия и ловушки, западни и ямы. Некоторые из них Илья чувствовал, находясь в состоянии медитативной пустоты. Однажды даже заметил луговичка, маленького зеленого человечка, в одежде из травы, сидящего за пнем. Волк пробежал мимо, даже не посмотрев на пень, а Илья остановился, прислушиваясь к своим ощущениям. Луговичок сидел, не двигаясь, рассматривал людей глазами-бусинками с какой-то горестной и унылой печалью и убегать не торопился. Владислава тоже увидела лугового нечистика, прошептала еле слышно. — Он не опасен и, по-моему, болен. Илья кивнул. Наряд на луговичке не имел чисто зеленой окраски. Его желтизна и серость говорили о плохом самочувствии лугового духа. Однако, кроме присутствия луговика, Илья чувствовал еще и дыхание какого-то таинственного преследователя. Но определить, человек это или зверь, не мог. — За нами кто-то идет, — шепнула на ухо Владиславе. — Я слышу, — отозвалась девушка. — Это навьи... духи, прежде замороченных мертвых. Они еще далеко, но их очень много, и они знают, что мы здесь. Я предполагал нечто в этом роде. Вся территория вокруг храма должна контролироваться охраной, а так как телекамерами охранники не пользуются, то должна работать какая-нибудь чувствительная магическая сеть, реагирующая на проникновение в запретную зону чужих. Мы вошли в зону, и сеть просигналила, что появились гости. Те двое не выслеживали нас, иначе я бы почуял слежку. Они знали, куда надо идти — И где нас искать? Владислава промолчала. Она думала примерно так же. Пойдем до конца, посмотрел ей в глаза Илья. Девушка смущенно улыбнулась, в который раз переворачивая душу Пашина. Дальше они шли, не разговаривая, став элементами чувствительной человеческой системы, безошибочно реагирующей на любое изменение внешних полей. Волк тоже вошел в эту систему, добавив к ней зверинное чутье и тончайший нюх. И тот, кто следовал за людьми в отдалении, вдруг почти перестал их слышать и ощущать. До храма, продолжавшего оставаться невидимым, было уже недалеко, по расчетам Ильи, когда волк, наконец, остановился перед огромным наполовину вросшим в землю камнем в окружении засохших сосен, и оглянулся. Куда ты нас привел, волчара? вполголоса осведомился Илья, разглядывая камень высотой в два человеческих роста. На одной из плоских граней камня был выбит знак Трезубец, а чуть ниже шла какая-то полустертая иероглифическая надпись, которую трудно было прочитать ходу хотя некоторые иероглифы и напоминали буквы русского алфавита. Направо пойдешь, коня потеряешь! пробормотал Илья, вспоминая известную сказку. Прямо пойдешь, голову потеряешь. Как ты думаешь, что здесь написано? Это заклятие замка, с дрожью в голосе сказала Владислава. Но оно сведено на нет белой печатью. Ты хочешь сказать, заклятие нейтрализовано этой самой печатью? Вот этим трезубцем? Да. «Печать совсем свежая, она еще светится». Илья пригляделся к трезубцу и внутренним зрением увидел золотистое ментальное свечение знака, стекающее на буквы иероглифы заклятия, размывающее их, делающее буквы тусклыми и стертыми. «Интересно, кому понадобилось ставить здесь эту печать? Не самим же охранникам? И вообще странно, зачем заклятие замка...» вырезать на камне словно в ответ на вопрос пашина серый проводник разведчиков нырнул в траву под камень и пропал и лишь тогда илья понял что под камнем начинается подземный ход ах ты мать честная мне следовало бы догадаться твой огнеглазый наверное уже был в храме и знает как оттуда выбраться а это означает что он встречался с нашими друзьями ну что полезем?» Илья встретил ясный взгляд девушки и прочитал в ее глазах ответ. «Что нам остается?» Успокаивающий погладив ее по руке, он раздвинул космы травы у подножия камня и полез в темноту подземного хода, в глубине которого светились прозрачно-желтые глаза зверя. Когда под землей скрылась Владислава, к камню подошел тот самый человек, В камуфляжном комбинезоне присел на корточке над входом в тоннель, прислушиваясь к долетавшим оттуда звукам. потом разогнулся и одним ударом ребра ладони снес каменную пластину с выбитым на ней трезубцем, поднял над головой сухой прутик, застыл на короткое время, пока с неба к нему не спикировал обыкновенный воробей, уселся на плече. Мужчина посадил его себе на палец, поднес к глазам, проговорил коротко. «Мы готовы». Воробей слабо чирикнул в ответ, сорвался с пальца и скрылся в кронах деревьев, в большинстве своем пожелтевших и высохших. Мужчина проводил его взглядом, замаскировал вход в подземелье и направился к озеру» превращаясь в почти невидимую человеческому глазу тень.